Нет, к — Нет, конечно. мне страшновато сегодня одной. Каждый раз, как закрываю глаза, вижу того мужчину с огромной иглой. — Не думай об этом, Оливия, — Фиби быстро переоделась и юркнула в постель к подруге. — Поговорим о чем-нибудь другом. — Что будет, если король убежит в Шотландию? Как думаешь? — Может, окончится война, — предположила Оливия. Я даже не помню такого времени, когда ее не было. А ты помнишь?» «Очень смутно. Кейт и говорил, если война и кончится, мы не сразу почувствуем это. Он сказал, что в любом случае победа будет пиррова». «Что отец имел в виду?» «Я тоже не очень поняла Оливия. Он не любит говорить со мной на эти темы. Иногда начинает, но сразу же осекается. Почему?» «Разве меня это не касается так же, как и многих других?» Фиби задула свечу и вытянулась на постели рядом с Оливией. Та уже мирно посапывала. Глава 17. «Так глупо и несправедливо, Мэк, возбужденно воскликнула Фиби, когда на следующее утро пришла к ней в комнату. От чего мужчина считает своим долгом отстранять женщин от всех важных дел? Мы не хуже, чем они, разбираемся во многом и многое умеем. Например, Парция сражается почти наравне с ними, и у нас во всяком случае есть свое мнение, с которым они не слишком-то считаются. Мык сегодня уже не лежала, а сидела, опершись на подушке, и выглядела намного лучше. В глазах ее появился живой блеск. На губах мелькала улыбка. Волосы были заплетены в две косицы, что делало ее моложе, а ночная рубашка миссис Бисет с длинными рукавами и высоким воротом скрывала царапины и раны, нанесенные иглой и жестокими руками. «Имеем ли мы право давать советы мужчинам? Выражать свое мнение?» — настойчиво повторяла Фиби. «Или нет? Как ты думаешь?» Скорее всего, Мэг о таких вещах сейчас вообще не думала, ибо еще не оправилась от потрясения вчерашнего дня, но все же ответила с невозмутимой улыбкой. «Конечно, Фиби, только вряд ли твой муж согласится с этим». «Но он должен согласиться. Я не хочу оставаться в стороне от того, что для него имеет большое значение». От чего, быть может, зависит его благополучие, если не жизнь? А он порой раздражается, когда я начинаю расспрашивать о делах, или с иронией просит, чтобы я не забивала свою прелестную головку всякой чепухой. Улыбка Мэг сделалась еще шире. У тебя, кроме прелестной головки, есть кое-что и по существунее. Что же? Твердый характер. А ты что подумала? Фиби казалось, была разочарована. — А, вот и о чем. — И хорошие мозги, — добавила Мэг. — Что в них хорошего? — Если они никому не нужны. — Ты сейчас говоришь о своем муже, Фиби. но у мужчин вообще особый взгляд на женщин. Они считают только себя умеющими размышлять и принимать решения. Вот поэтому, наверное, люди столько воюют, — с горечью, — воскликнула Фиби, — если бы женщины решали наиболее важные проблемы. Среди женщин тоже были амазонки, — с улыбкой произнесла Мэг, — которые не расставались с оружием и не сходили с коней. Однако Фиби не обратила внимания на это замечание. «Я бы хотела...» Для убедительности она стукнула кулаком по кровати. — Я бы очень хотела, чтобы Кейта знал, что может положиться на меня в самых серьезных вещах. Да-да, в том, что связано даже с войной, с жизнью и смертью. — Но в таком случае, Фиби, — шутливо заметила Мак, тебе следует как можно скорее доказать ему свою готовность на деле. К примеру, спасти от какой-нибудь беды. «Не надо смеяться, Мэк. Конечно, я не могу сражаться рядом с ним на поле брани, но что-то все же могла бы. Хотя бы...» От трудной задачи подыскать для себя подходящий повод выручить Кейту, ее спас внезапный стук в дверь. На пороге возник Брайан Морс с какими-то бумагами в руке.